Глава сорок третья Марья Дмитриевна сидела одна у себя в кабинете на Вольтеровском кресле и нюхала одеколон. Стакан воды с флёрд-оранжем стоял возле неё на столике. Она волновалась и как будто трусила. Лаврецкий вошёл. — Вы желали меня видеть, — сказал он, холодно кланяясь. — Да.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 как все почти дети в ее годы дичатся. Совсем этого нет. На вас так похоже, Федор Иванович, что ужас. Глаза, брови. Ну, вы, как есть вы. Я маленьких таких детей не очень люблю признаться, но в вашу дочку просто влюбилась. Марья Дмитриевна произнес вдруг Лаврецкий. Позвольте вас спросить, Для чего вы это все мне говорите изволите для чего марья дмитриевна опять понюхала диколон и отпила воды а для того федор иванович я это говорю что ведь я вам родственница и я принимаю в вас самое близкое участие я знаю сердце у вас добрейшее послушайте мокуз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 Марья Дмитриевна тоже встала и, проворно зайдя за ширмы, вывела оттуда Варвару Павловну. Бледная, полуживая, с опущенными глазами, она, казалась отреклась от всякой собственной мысли, от всякой воли. Отдалась вся в руки Марьи Дмитриевны. Лаврецкий отступил шаг назад — «Вы были здесь!» — воскликнул он. «Не вините ее!» — поспешно проговорила Марья Дмитриевна. «Она ни за что не хотела остаться, но я приказала ей остаться. Я посадила ее за ширмы. Она уверяла меня, что это еще больше вас рассердит. Я и слушать ее не стала. Я лучше ее вас знаю. Примите же из рук моих вашу жену». — Идите, Варя, не бойтесь, припадите к вашему мужу. Она дернула ее за руку. — И мое благословение! — Постойте, Марья Дмитриевна, — перебил ее Лаврецкий глухим, но потрясающим голосом. — Вы, вероятно, любите чувствительные сцены. Лаврецкий не ошибался. Марья Дмитриевна еще с института сохранила страсть к некоторой театральности. Они вас забавляют, но другим от них плохо приходится. Впрочем, я с вами говорить не буду. В этой сцене не вы главное действующее лицо. Что вы хотите от меня, сударыня? Прибавил он, обращаясь к жене. Не сделал ли я для вас, что мог? Не возражайте мне, что не вы затеяли это свидание. Я вам не поверю. И вы знаете, что я вам верить не могу. Что же вы хотите? Вы умны? Вы ничего не делаете без цели? Вы должны понять, что жить с вами, как я жил прежде, — Я не в состоянии. Не от того, что я на вас сержусь, а от того, что я стал другим человеком. Я сказал вам это на второй же день вашего возвращения, и вы сами в это мгновенье в душе со мной согласны. Но вы желаете восстановить себя в общем мнении. Вам мало жить у меня в доме, «Вы желаете жить со мной под одной кровлей, не правда ли?» «Я желаю, чтобы вы меня простили», — проговорила Варвара Павловна, не поднимая глаз. «Она желает, чтобы вы ее простили», — повторила Марья Дмитриевна. «И не для себя, для ады», — шепнула Варвара Павловна. «Не для нее, для вашей ады», — повторила мария Дмитриевна. «Прекрасно! Вы этого хотите!» — произнес с усилием Лаврецкий. «Извольте, я и на это согласен». Варвара Павловна бросила на него быстрый взор, а Марья Дмитриевна воскликнула. «Ну, слава Богу!» И опять потянула Варвару Павловну за руку. «Примите же теперь от меня!» «Постойте, говорю вам!» — перебил ее Лаврецкий. — Я соглашаюсь жить с вами, Варвара Павловна, — продолжал он. — То есть я вас привезу в Лаврики и проживу с вами, сколько сил хватит, а потом уеду и буду наезжать. Вы видите, я вас обманывать не хочу, но не требуете больше ничего. Вы бы сами рассмеялись, Если бы я исполнил желание почтенной нашей родственницы и прижал бы вас к своему сердцу, стал бы уверять вас, что... что прошедшего не было, что срубленное дерево опять зацветет, но, я вижу, надо покориться. Вы это слово не так поймете. Это все равно. Повторяю, я буду жить с вами. Или нет, я этого обещать не могу. Я сойдусь с вами, буду вас снова считать моей женой. — Дайте же ей, по крайней мере, на том руку, — промолвила Марья Дмитриевна, у которой давно высохли слезы. — Я до сих пор не обманывал Варвару Павловну, — возразил Лаврецкий. — Она мне поверит и так. — Я ее отвезу в Лаврике. — И помните, Варвара Павловна, уговор наш будет считаться нарушенным, как только вы выйдете оттуда. — А теперь позвольте мне удалиться. Он поклонился обеим дамам и торопливо вышел вон. — Вы не берете ее с собою! — крикнула ему вслед Марья Дмитриевна. — Оставьте его! — шепнула ей Варвара Павловна. И тотчас же обняла ее, начала ее благодарить, целовать у нее руки, называть ее своей спасительницей. мария Дмитриевна снисходительно принимала ее ласки, но в душе она не была довольна ни Лаврецким, ни Варварой Павловной, ни всей подготовленной ею сценой. Чувствительности вышло мало. И Варвара Павловна, по ее мнению, должна была броситься к ногам мужа. — Как это вы меня не поняли? — толковала она. — Ведь я вам сказала, припадите! — Этак лучше, милая тетушка. Не беспокойтесь, все прекрасно, — твердила Варвара Павловна. — Ну, да ведь и он холодный, как лед, — заметила Марья Дмитриевна. «Положим, вы не плакали, да ведь я перед ним разливалась. В лавриках запереть вас хочет. Что ж, и ко мне вам нельзя будет ездить. Все мужчины бесчувственны», — сказала она в заключении и значительно покачала головой. «Зато женщины умеют ценить доброту и великодушие», — промолвила Варвара Павловна, И, тихонько опустившись на колени перед Марьей Дмитриевной, обвела ее полный стан руками и прижалась к ней лицом. Лицо это втихомолку улыбалось, а у Марьи Дмитриевны опять закапали слезы. А Лаврецкий отправился к себе, заперся в комнатке своего коммердинера, бросился на диван и пролежал так. До утра.